ГРОСТЛЬ. Кухня австрийского Тироля. Разогревание работает только для гулеша. Австрийская поговорка о возвращении к бывшим. Смотришь на огромный противень и слюнки сглатываешь. Картошка с яичницей? Нет, это тирольское народное блюдо под названием ГРОСТЛЬ. Причём это самое «ррррр» надо грассировать очень так по-французски. Вообще к яичнице во всех видах у меня особая слабость. Могу есть её, забыв про страшилки холестериновые с утра до вечера. Не ем, конечно, но могу. А уж вредное блюдо, так пахнущее детством, под названием «картошка с яйцом», вызывает у меня чувство голода даже в сытом виде. Когда-то отец моей одноклассницы... Оставлял на сковороде картошку, которую надо было только разогреть. Мы размешивали её с яйцом, поджаривали на сливочном масле, и моя одноклассница так чавкала, радостно поедая это блюдо, что, казалось, ничего вкуснее на свете не бывает. В Австрии мы попробовали разные блюда. Но однажды уже под холодным дождиком, когда вершины гор над Инсбруком совсем пропали в тумане и только белые шапки снега просвечивали в маленьких разрывах между серыми нависшими тучами, мы остановились на углу, в двух шагах от знаменитой золотой крыши, привлечённой таким знакомым и таким вкусным запахом. На столиках горели свечи в стеклянных шарах, пожилая официантка разносила вино в подогретых стаканах, а огромный повар весьма преклонных лет в белоснежном колпаке жарил такую привычную и такую вкусную картошку на огромном противне прямо у входа. На школьной доске у стены мелом было написано «Гростль». Дальше перечислялись варианты этого самого «Гростля». Мы, не сговариваясь, упали на покрытые овечьим мехом стулья и спросили официантку, а можно нам вот так, чтобы картошка, а сверху яйцо разбить? «А еще?» — спросила она. «А еще?» — мы задумались. «Такой большой и вредный стейк!» «Макс!» – завопила официантка, повернувшись к повару. «Тут хотят вот так, и сколько это будет стоить?» Макс оторвался от жаровни, задумался на минуту и огласил «двадцать евро на двоих с вином». Это было ужасно вкусно. Потом я долгое время вспоминала, что же это такое. Помню «ррр», а дальше никак не вспоминалось Пришлось спросить барона Людвига, как называется ваше блюдо национальное, р и что-то дальше, и картошечка на маслице с лучком, и яишенка сверху. Так это же Гростль, обрадовался он и тут же выслал рецепт. Кстати, в итальянском варианте Южного Тироля это блюдо называется по-итальянски «ростичията». В гугле почему-то все рецепты включали обязательную свинину или бекон, который обжаривают с картофелем. А на самом деле по-местному, по-аутентичному все просто. Сливочное масло, картофель, порезанный лук – все это посыпается черным перцем, солью, майораном, тмином и петрушкой. А когда вся эта прелесть выкладывается в тарелку, сверху укладывается тут же поджаренная глазунья, а уж стейк или бекон подавать вдогонку – дело вкуса. Уверена, что практически все мы это готовим дома. В следующий раз, помешивая деревянной лопаткой шкварчащий картофель на горячей сковородке, вспоминайте, это не просто так, это гростель. Тирольский гростель. Тироль готов удивлять своих гостей гастрономией, совсем неизвестной в современном мире. И дело не только в том, что тирольцы сами любят поесть и всегда рады накормить гостя. Дело в первую очередь в ингредиентах. Здесь по-прежнему готовят на чистейшей воде с гор. Упомянутый уже барон Людвиг уговаривал попробовать гамбургер в Макдональдсе, уверяя, что ничего подобного мы никогда не ели. Котлета в тирольском гамбургере делается по тирольским стандартам экологического мяса с горных пастбищ. Гамбургер мы не попробовали, но узнали, что в давние времена тирольская кухня была более известна, чем венская, благодаря расположению региона в самом центре Европы и династии габсбургов, которые не отказывали себе в изысканных блюдах на пирах в своих замках и резиденциях. Более того, прекрасная Филиппина Велзер Та самая жена эрцгерцога Фердинанда II написала бесценную рукописную кулинарную книгу, полную идей и рецептов, которая сейчас хранится в Национальной библиотеке Вены. Кроме «гростля» популярное блюдо «кнёдель» или кнедле о которых мы уже говорили. Здесь они представляют собой крупные мячики из смеси черствого хлеба, молока, яиц, петрушки и муки – а также с добавлением шпека или сыра. Популярен сырный кнедель, отжатый и подрумяненный в сале. Кнедли подают в двух вариантах – в бульоне или в сухом, самостоятельном виде. Такие кнедли сопровождаются квашеной капустой или гулешом. Как и в Южном Тироле, здесь подают шпецле – шпацл. Но немного в другом сопровождении – кнедли из пшеничной муки, воды и яиц подают как гарнир гулешу или горной дичи. Или как самостоятельное блюдо с расплавленным сыром и хрустящим обжаренным луком. В самостоятельном варианте шпацел прекрасен. Кайзершмарен – сладкий императорский омлет с вишневым или сливовым вареньем. Штрудель – в австрийском Тироле существует двух видов. Штрудель-апфель – классический с яблоками, и штрудель штрудельтопфан, наполненный свежим сыром. Их часто подают либо с горячим кремом, либо с холодным ванильным мороженым. Если вы ужинаете в Тироле с пивом, еда заканчивается стаканчиком шнапса, высококачественного самогона из различных ароматных фруктов, родственника итальянской граппы, венгерской паленки, сербской ракии. Несмотря на то, что Инсбрук Часто становится местом проведения различных винных конкурсов. Местного вина здесь практически нет. Зато в ходу неплохие вины долины вахау Штирии, чьи пейзажи с холмами и виноградниками на границе с Моравией не уступают тосканским и пьемонским. Кайзершмарен. Строго говоря, кайзершмарен не является сугубо тирольской едой, а принадлежит всей Австрии. Тем не менее, он настолько присутствует в меню тирольских ресторанов и в семьях, что преподносится это блюдо как тирольское. Настоящий кайзершмарен готовится не так уж и просто. Вы должны взбить яйца до состояния суфле, прежде чем поджарить омлет. И это не омлет-пирог в стиле итальянской фритаты. Это более привычная нам смешанная яичница. Подается омлет дома со сливовым вареньем. В ресторанах туда могут положить изюм, сахарную пудру, свежий мягкий сыр с клубникой, с вишневым вареньем и так далее. Ингредиенты на один омлет. Три столовые ложки муки. Три яйца. Одна щепотка соли. Одна чайная ложка. Одна столовая ложка сахара по вкусу. Одна чайная ложка ванильного сахара. Немного молока. Одна капля рома, по желанию. Сливочное масло сахарная пудра. А дальше взбиваем яйца с сахаром до состояния суфле и жарим на сливочном масле. Тирольский перловый суп. С давних времен этот суп распространен в Тироле. Перловка на медленном огне готовится в воде с картофелем, корнями петрушки и нарезанными кубиками копченой ветчины. Ингредиенты. 100 граммов копченой ветчины или окрока 4 столовые ложки 60 граммов перловки, 1 четвертая килограмма соленой или копченой свинины, 150 граммов обычных суповых овощей, морковь, лук, картофель, 500 миллилитров воды, соль. Готовим. Мелко режем копченую ветчину, обжариваем, затем добавляем перловку и обжариваем как рис для ризотто. Доливаем воду, укладываем мелко нарезанные овощи и свинину и варим на медленном огне очень долго, полтора-два часа. В конце приготовления можно добавить даже зеленую фасоль. Суп должен получиться густым и наваристым. Сырные кнедли. Эти кнедли – шарики крупного размера, два еле-еле поместятся в ладони, готовят из горного сыра, но подойдет любой твердый сыр. В отличие от кнедлий итальянского Тироля, их жарят на шкварках и подают в бульоне или с салатом. Ингредиенты на 4 кнедлика. 500 г отварного картофеля, 200 г сала для шкварок, 300 г тертого сыра, 1 нарезанный кубиками лук, соль, 2-4 столовые ложки муки, луковичка, сливочное масло, 1,5 литра овощного или говяжьего бульона для подачи. Аккуратно руками замешиваем все ингредиенты, кроме шкварок. Добавляем муку, лепим 4 шарика. Обжариваем мелко порезанное сало до шкварок. Хорошенько до коричневой корочки, как котлеты, обжариваем в шкварках шарики. Подаем в тарелке с бульоном по одному на порцию. Тарелки должны быть глубокими, по типу пиал. Зимний винный суп. Ингредиенты. 250 мл любого бульона, 125 мл белого полусладкого вина, три яичных желтка, 100 мл сливок, одна щепотка мускатного ореха, одна щепотка молотой корицы, соль. Сухарики: два ломтика тостового хлеба, 40 г сливочного масла, пол чайной ложки молотой корицы. Готовим. Удалите корку хлеба. И нарежьте мякоть кубиками по полсантиметра. Растопите сливочное масло в сковороде и обжарьте нарезанный кубиками хлеб, постоянно помешивая. Посыпать корицей, снять сухарики с огня и отложить в сторону. В кастрюлю налейте бульон и вино. Смешайте сливки с желтками и добавьте их в бульон. Разогрейте бульон на медленном огне, слегка взбивая. Бульон нельзя доводить до кипения и не давайте яйцу загустеть. Как только бульон достиг кремовой консистенции, заправьте мускатным орехом, корицей и солью. Подавать в мисках или суповых тарелках, посыпать сухариками и сразу подавать горячим. Лучше всего готовить бульон на водяной бане, а вместо белого вина иногда используют игристое. Ягненок с маслом, травами и картофелем. Ингредиенты. Одна ножка молодого барашка, около 600 г соль и свежемолотый перец, 2 столовые ложки растительного масла для подрумянивания, травяное масло, 1 столовая ложка сливочного масла комнатной температуры, 1 столовая ложка измельченных мятных листьев, 1 чайная ложка измельченного тимьяна, 1 столовая ложка иголочек или мелких веточек розмарина, 1 столовая ложка измельченного шалфея, 1 измельченный зубчик чеснока. Картофель. 800 граммов отварного картофеля. 3 столовые ложки растительного масла. Соль. 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки. Готовим. Удалите жир с бараньей ножки. Посолите, поперчите и равномерно обжарьте на сковороде с маслом. Затем поставьте в духовку и держите при температуре 180 градусов, пока не станет розовой. Выньте ножку из духовки и оставьте на 5 минут. Понятно, что если хочется хорошо прожаренное мясо, то нужно держать до полной готовности. Травяное масло. Растопить сливочное масло на сковороде. Добавить мелко нарезанные ароматические травы – мята, тимьян, розмарин, шалфей, чеснок. Перемешать, выключить огонь и дать настояться. Картофель. Очистить картофель, вымыть его, нарезать кубиками и бланшировать минут 10 в подсоленной воде. Затем выложите в сковороду с подогретым маслом, посолите и готовьте в духовке в течение 30 минут при 180 градусах, помешивая время от времени. Минут за 5 до готовности добавьте петрушку. Порезать баранью ножку на порционные кусочки и подавать с травяным маслом и картофелем. Пирог по типу киша с ветчиной и спаржей. Ингредиенты. Одна пачка слоёного теста. Для формы для кекса диаметром 22-24 см. 150 г нарезанной кубиками копченой ветчины или бекона, 200 г зеленой спаржи, 100 г творожного сыра или натурального творога, 3 яйца, 100 г сливок или 50 г сливок и 50 г молока, немного сливочного масла, соль и перец. Готовим. Обжарить бекон, нарезанный кубиками в небольшом количестве сливочного масла. Добавить спаржу, отрезав кончики, не выбрасывая, нарезав ломтиками. Немного потушить на среднем огне. Снять с огня до полной готовности спаржи. Уложите тесто в форму, покрыв края формы в форме розеточки. Уложите сверху спаржу с беконом. Взбейте яйца со сливками и щепоткой соли и вылейте сверху. Украсьте кончиками спаржи. Готовьте пирог в разогретой духовке при температуре 165 градусов в течение 30 минут. Подавать пирог в горячем или холодном виде. Тесто можно приготовить дома. Смешайте 150 граммов муки, 75 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек холодной воды, посолите и оставьте тесто в холодильнике на полчаса. Киш подается как закуска к розовому вину. Суп из чёрного хлеба. Ингредиенты. Одна луковица, кусочек сливочного масла размером с грецкий орех, 80 граммов чёрного хлеба нарезать кубиками, одна чайная ложка порошка паприки, 1 литр говяжьего бульона, одно яйцо, две столовые ложки тёртого твёрдого сыра без сильного вкуса и аромата, мелко нарезанный зелёный лук, перец и соль. Готовим. Лук нарезать и потушить в масле, добавить чёрный хлеб и обжаривать всё вместе. Посыпать паприкой, добавить бульон и варить около 10 минут. Отдельно взбить яйцо с тёртым твёрдым сыром, добавить в суп. Прибавить огонь, быстро довести до кипения, посолить, поперчить и подавать. Свинина, жареная с яблоками и сливами. Ингредиенты. 1 килограмм свинины, плечевая часть, из которой можно сделать карман. 250 граммов слегка кислых зеленых яблок. 250 граммов сливы, 2 столовые ложки черствой хлебной мякоти. 1 столовая ложка горчицы, 3 столовые ложки растительного масла. 1 луковица, 250 миллилитров мясного бульона. 1 столовая ложка муки, 4 столовые ложки молока, соль и перец. Готовим. Мясо надрезать так, чтобы получился внутренний карман, посолить и поперчить внутри. Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать мелко. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать на кусочки. Смешать фрукты с хлебом, посолить, поперчить, уложить в карман и зашить кухонной нитью. Намазать мясо горчицей и осторожно обжарить на медленном огне в сковороде с маслом и мелко нарезанным луком с обеих сторон. Уложить в посуду для жарки, залить бульоном и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Готовим полтора часа. Если будет пересыхать, добавляем бульон. Теперь смешиваем молоко и муку и заливаем сверху на мясо. Держим в духовке еще минут 15, после чего выключаем огонь и даем немного остыть. Подаем с картофельным пюре. Печенье «Кошачьи язычки». Название свое это печенье, распространенное в обоих тиролях, получило из-за формы. Оно представляет собой палочки с шоколадом на одном конце. Ингредиенты. 125 граммов сливочного масла. 100 граммов сахарной пудры. 1 пакетик ванильного сахара, одна щепотка соли, одно яйцо, один яичный желток, 150 граммов муки, 150 граммов растопленного шоколада. Готовим. Выложить противень пергаментной бумагой. Выровняйте кастрюлю с пергаментной бумагой. Энергично смешайте размягченное масло с ванильным сахаром солью. Постепенно вбейте яйцо и яичный желток, затем добавьте муку. Положите массу в кондитерский пакет и выжимайте из нее тесто в форме палочек язычков длиной 6 сантиметров. Оставляйте на противне достаточно места между язычками, потому что при выпекании они увеличатся в размере. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, пока печенье не станет золотистого цвета. Вынимайте и немного охладите. Макайте один краешек в растопленный шоколад, чтобы примерно треть была покрыта шоколадом. Иногда вместо шоколада обмакивают в варенье по вкусу.